Глава 20. Я остановил машину перед пратовским гаражом, и мы вылезли. Бульп сразу направился к дому, но у жайки тренировалась Каролина. Это могло показаться неподходящим времяпровождением для молодой женщины, даже для чемпионки, поскольку сегодня хранили ее бывшего нареченного, но при сложившихся обстоятельствах можно было толковать это по-разному. Когда я проходил мимо к условленному места места встречи, Каролина поздоровалась со мной. Лили качалась в гамаке. Протянув руку, она окинула меня быстрым оценивающим взглядом. «Вы оказались не на высоте», — сказал я. Вульф распознал ваш голос по телефону. «Не может быть». «Факт. Правда, вы вытащили его в полночь из постели, и на том спасибо. Могу теперь оказать вам ответную любезность, только я тороплюсь. Хотели бы вы получить урок в детективной работе?» «А кто будет учитель?» «Я. Просто мечтаю». «Отлично». Может быть, это станет началом вашей карьеры. Урок очень прост, но он требует умения владеть голосом и мимикой. Может быть, ваши услуги и не понадобятся, но на всякий случай вы должны быть в готовности. Через час-другой я, возможно, приду за вами или пришлю Берта. Лучше сами. Хорошо, я припровожу вас в компанию Нира Вульфа и еще одного человека. Вульф кое-что спросит, а вы в ответ соврете. Это будет совсем несложно, и никто вас не пожимает на лжи. Но зато вы поможете уличить убийцу. Так что, заверяю вас, все будет на полном серьезе. Этот человек действительно виновен. Если бы был хоть один шанс из миллиона, что он не виновен... Не беспокойтесь, уголок ее рта вздернулся. Кто-нибудь составит мне компанию? Да, я и Вульф. Нам нужно только подтверждение. Ну, тогда это даже не ложь. Правда ведь тоже относительна. Я вижу, вы побрились. Тогда поцелуйте меня. В качестве платы вперед? «Нет, только в виде аванса». Секунд тридцать спустя я выпрямился, кашлянул и сказал. «Ну, если уж что-то делать, то как следует». Она улыбнулась и ничего не ответила. «Так вот», — продолжал я, — «хватит улыбаться и выслушайте меня». Мне не пришлось долго объяснять. Через четыре минуты я уже шел к дому. Вульф был на террасе вместе с Пратом, Джимми и Монтом Макмиллоном. Джимми выглядел довольно уныло, и по его глазам я заключил, что накануне он слегка перебрал. Макмиллан сидел, устремив взор на Нира Вульфа. Прат не Он был взбешен и не только тем, что сорвался его план рекламного пишенства. Он был особенно зол на Нира Вульфа, про которого, вероятно, много чего наслушался от окружного прокурора Водола. Вульф, который, как я заметил, успел уже расправиться с бутылкой пива, встал: Я не обижаюсь на вашу враждебность, мистер Прат, и надеюсь, что вы очень скоро поймете свое заблуждение. Может быть! Вы даже поблагодарите меня. Но я не прошу этого. Не хочу вас больше беспокоить. Мне только надо переговорить с мистером Макмилланом с глазу на глаз. Разговаривая с ним по телефону сегодня утром, я взял на себя смелость предложить встретиться в вашем доме. Тому была особая причина, поскольку не исключено, что нам потребуется присутствие мисс Роуэн. Лили Роуэн? Какой черт возьми, она имеет к этому отношение? Посмотрим. Возможно, что и никакого. Во всяком случае, мистер Макмиллан согласился встретиться со мной здесь. Если мое присутствие вам нежелательно, мы поищем другое место. Ну, я думал, может быть, комната наверху. Да мне плевать на все это, – скричал Прат. Просто я привык высказывать все, что думаю. Сделайте одолжение. Вы разрешите нам воспользоваться комнатой наверху? Прат махнул рукой. Нам нужно что-нибудь выпить. Берт, эй, Берт! Джимми закрыл глаза и застонал. Мы отправились наверх. Макмиллан, по-прежнему не раскрывавши рта, шел следом за Ульфом, а я замыкал шествие. Когда мы начали подниматься по лестнице, я, глядя на вздымавшуюся надо мной широченную спину скотовода, достал из кобуры пистолет и переложил его в боковой карман, надеясь все же, что воспользоваться им не придется. Комната была в идеальном порядке. Через большие окна, которые так понравились ниро Ульфу, Ее освещали косые солнечные лучи. Я придвинул шефу его огромное кресло. Появился Берт, не та все такой же грязный, но столь же исполнительный во всем, что касалось пива и коктейлей. Когда все приготовления были закончены, и Берт исчез, Макмиллан заговорил. «Вот уже второй раз я отрываюсь от дел, чтобы по просьбе Фреда Осгуда встретиться с вами. Это начинает мне надоедать. Я купил на ярмарке семь коров и быка, и мне надо доставить их на ферму». Вульф промолчал. Он откинулся на спинку кресла и сидел неподвижно, опустив руки на полированные подлокотники и разглядывая Макмилла из-под опущенных век. Ничто не указывало на то, что он собирается заговорить или пошевелиться. Макмилл не выдержал. «Черт побери, что здесь происходит? Это что, игра в гляделки?» «Вся история мне совсем не нравится», – покачал головой Вульф. «Поверьте мне, сэр, мне это не доставляет никакого удовольствия». «Я не хочу здесь задерживаться. Мы так уже слишком задержались. Слишком!» Он достал из кармана блокнот и протянул Макмиллану. «Посмотрите! На эти первые три странички. Только внимательно! Арчи, проследи, чтобы с блокнотом ничего не случилось!» Пожав плечами, Макмиллан взял блокнот и принялся его разглядывать, низко опустив голову, так что видеть его лицо я не мог. Рассмотрев рисунки, он поднял голову. «Ну, и в чем тут розыгрыш?» – спросил он. Я бы не сказал, что это розыгрыш. Голос Ульфа поднялся на октаву. Вы опознаете эти рисунки? Впервые их вижу. Верно. Я неправильно поставил вопрос. Вы опознаете оригиналы, с которых они сделаны? Нет, они не слишком высокого качества. Это так. Тем не менее, я ожидал, что вы их опознаете. Это был ваш бык. Я сравнил эти рис рисунки с регистрационными формулярами. который предоставил мне мистер Беннет. И у меня не осталось сомнений, что моделью для них был гикори букингем Пэл, Ваш бык, павший от сибирской язвы месяц назад. Разве? Макмилон снова не торопясь глянул на листки, потом перевел взгляд на Вульфа. Возможно, это интересно. Откуда у вас эти рисунки? Вот об этом я и хотел поговорить. Вульф сплел пальцы у себя на животе. Я их сделал сам. Вы слышали о том, что здесь произошло в понедельник днем, перед вашим приездом? Мы с мистером Гудвином шли через загон, когда на нас напал бык. Мистер Гудвин улизнул благодаря своему проводству, а я влез на валун, стоящий посреди загона. Я стоял там минут 15, прежде чем меня спасла мисс Спрат. Я очень дорожу своим достоинством и чувствовал себя униженным. Бык прогуливался неподалеку, и я достал свой блокнот, и сделал эти зарисовки. Конечно, это было ребячество, но я был удовлетворен. Таким образом я... Ну, как бы использовал преимущество своего положения. Могу я назад забрать свой блокнот? Макмилл не пошевелился. Я встал, забрал у него блокнот и сунул себе в карман. Казалось, он даже не заметил этого. «Вы, видимо, рехнулись», произнес он наконец. «В загоне находился Цезарь». «Гикорит Цезарь, гикари цезарь «Нет, сэр!» В том-то и дело, что это не так. В загоне был Гикари Букингемпел. Это доказывают сделанные мной в понедельник зарисовки. Но я был в этом уверен задолго до того, как мистер Беннет предоставил в мое распоряжение картотеку Лиги. Я заподозрил это в понедельник днем. В понедельник ночью я это твердо знал. Я не знал, что это Букингем, так как не слыхал о нем, но знал, что это не Цезарь. «Вы лжете, кто сказал вам?» «Никто мне ничего не говорил», — поморщился Вульф, он расплел пальцы.